Глава 9. Драконий дар. После телепортации мы разошлись каждый в свою сторону. Вымотанные и усталые. На сегодня наступало утро. Подойдя к дому, я сразу почувствовал неладное. Прадедушка стоял у калитки и шевелил губами, то ли что-то вспоминая, то ли колдуя. Заметив меня, он радостно вскрикнул и побежал навстречу, чем меня изрядно удивил и напугал. Я никогда не видел пожилого человека, бегущего так быстро. — Вукузё, ты жив? — он обнял меня. — Я уж думал, что потерял тебя. — Что случилось? — я огляделся. — И где все? — Многое случилось, правнучек, многое. Дед нахмурился. Расскажу по порядку. Как только ты ушел в поход, я сел в кресло-качалку и стал читать газету. Все было как обычно, но около полудня сюда заявился незнакомый мужчина и спросил, зовут ли меня Вукузё. Я ответил ему вопросом на вопрос, мол, а тебя как звать? И тут незнакомец ухмыльнулся, кивнул, сказал что-то вроде «рад тебя видеть, старина» и назвался Инмаром. Само собой, я тотчас оградил себя водяным паром, но негодяй объявил, что пришел договориться. Он сообщил мне, что его дочь увела моего наследника на другую планету и навсегда оставит там. Я засмеялся ему в лицо и сказал, что ты отправился с подругой в поход, И вовсе не на другую планету. Тогда собака-инмар со злорадством заявил, что эта подруга и есть его наследница-инмара, и что он ждет нашего с ним поединка следующим утром, то бишь сейчас. Прадедушка сбивчиво забормотал что-то и добавил. «Ну и по древней традиции мы сделали финт». «Финт? Это такое приветствие!» пояснил прадед. «Инмар поднял в воздух песок, а я воду. Направив свои заклинания, друг на друга мы сжали их в один ком. И произошел маленький хлопок. Но я как назло забыл, что мы не одни. И тут мы оба услышали Марии, выглянувший в окно. Мы с Инмаром хоть и враги, но ревностно чтим правила. Особенно строго следует им Инмар, как не больно это признавать». Я не вправе был ему помешать. А он? Он обратил случайных свидетелей в камень. Что? Я бросился к дому и, открыв дверь, ахнул. Передо мной стояло пять каменных изваяний, а Мари в ужасе указывала родителям на дверь. Эльфиона магия застала в момент попытки самообороны. Он схватился за кухонный тесак и глядел неподвижными глазами прямо перед собой. А даль в страхе закрыла глаза и прижалась к мужу, да так и окаменела. Рун Марион был заколдован в тот момент, когда он пил воду. Тончайшая струйка воды так и застыла у рта мальчика, окаменев в виде длинного сталактита. Но в самой удивительной позе оказался кот Марцепан. Он напоминал ежика с растопыренными шерстинками иголками, с высоко поднятым хвостом. Грозно оскаленной пастью и застывшими, чуть выдвинутыми когтями. Кот окаменел за миг до прыжка, приподнявшись и вытянув вверх передние лапы. Я оглядел все статуи и ужаснулся. Камень повторял мельчайшие детали, каждую ресничку, каждый волосок, все поры на коже и даже родинку на щеке эльфиона. Заклинание сохранило каждую складочку на одежде, будь то кухонный фартук-адаль или летняя юбка Мари. Эльфион поутро надел пиджак с галстуком, собираясь на работу, и галстук теперь парил в воздухе каменной сосулькой. — Во кузё! Я обернулся и увидел в дверях прадеда. «Инмар не тронул только твоего Флинта, который весь день после этого орал фразы вроде «Уйди, сгинь, чудовище!»» Откуда-то, будто услышав, что про него говорят, выпорхнул Флинт. Уселся на каменную лапу марципана и горестно закричал «Мяу!» я кивнул. «На который час назначен поединок?» «На восемь утра ровно!» — вздохнул прадед. «Возможно, это наш последний день вместе». Часы уныло пробили три четверти восьмого и затихли. «Но если ты тут живой и здоровый...» Прадед впервые улыбнулся. «Значит, ты скрылся от Инмары, верно? А может, даже убил подлую лазучицу?» «Да!» — не моргнув глазом, ответил я. «Утопил в речке!» «Моя школа!» — хмыкнул прадед и похлопал меня по плечу. «Теперь ты официально волшебник, в Вукузё. Поздравляю!» «Спасибо!» — я замолчал. Инмар с дочкой появились ровно в восемь. За волшебниками грозно вышагивал голем. Камни в его глазах недобро посверкивали. «Это что такое?» — растерялся дед. «У Инмара разве две дочери?» «Нет, дедушка, я не решился взглянуть учителю в глаза». «Я... я... ну...» «По правде говоря, я упустил ее». Выдохнул я виновата. «Извини». Прадед перестал сверлить меня взглядом и негодующе отвернулся, забухтев что-то о нравственном докадансе. «Его не на шутку обидела моя ложь!» «Дедушка!» «Мне всё равно!» Прадедушка нахмурился. «Сказал бы, что проворонил её, я бы тебя всё равно похвалил, но врать учителю!» «Да мало того, что учителю, прадеду!» «Прости!» Мне было стыдно, так что я попытался сменить тему разговора. «А что это за махина у них?» Спросил я о каменном исполине. «Не махина, а голем!» — буркнул прадед. «Это их игрушка, устойчива почти к любой магической атаке, кроме водяного пары и обморожения. Счастье, что големы медлительны, как черепахи!» Учитель посмотрел на меня и заметил. «Ты не особо-то напугался, увидев его. Уже встречал раньше?» «Да, в саду возле дома Инмары», — кивнул я. Мне тогда амулет не дал войти в сад. И правильно сделал, кивнул прадедушка. Видно, умный амулет почувствовал опасность и не дал тебе войти. Мы сблизились, и Инмар едко осклабился, обращаясь к деду. По твоей кислой физиономии предположу, что подмастерье твой обвел тебя вокруг пальца, наврав, что убил мою наследницу. Все верно. Ощерился прадед. «Как погляжу, и ты скрываешь раздражение. Видать, и твоя подмастерья навешала тебе лапши на уши, рассказав небылиц про судьбу моего наследника». Улыбка Инмара испарилась, а вот прадедушка заулыбался до ушей. Мы сын встретились взглядами и тотчас их потупили. «Ладно», — бросил дед. «Обманули нас дети и обманули. Начнем же поединок». «Мне не терпится скрестить с тобой заклинание». «С удовольствием окажу тебе честь», — хладнокровно улыбнулся Инмар. «Минута на подготовку. Мы разошлись на пятьдесят шагов и замерли, ожидая начала». «Значит так», — распорядился дед. «Инмар из всего своего грязного рода более или менее честен». Он будет атаковать меня, тебя не тронет, да и голема для своей защиты привлечет. Уверен, что он также велел дочери не вмешиваться в его бой, а заняться тобой. Скажу и я тебе то же самое. Это только наш с ним поединок. Началось, в Укузе. И вправду, Инмар начал колдовать. Он рисовал в воздухе загадочные символы и добился желаемого. Голем, стоявший рядом, вдруг покачнулся и взорвался шквалом песка. Волшебник направил руку на нас, и песчаный вихрь полетел в нашу сторону. — Отойди! — бросил прадед. — Инмар переносит голема, ибо они вправду едва ли быстрее черепахи в холодную погоду. — Удачи! — я с беспокойством глянул на деда и отошел к озеру. Смерч песка тем временем долетел до деда и сжался в шар, а затем материализовался в голема. Страж с яростным ревом кинулся на прадедушку, но тот оставался хладнокровен. Я даже заметил недоумение на лице самого Инмара. «Сейчас», — сказал прадедушка, — «подойди ближе, будущее щебенка». Голем оглушительно взревел и занес руку над дедом. «Замри!» — скомандовал тот. И с озера в мгновение ока поднялась вода. Она метнулась к стражу и окутала его туманным облаком, наподобие скорлупы. Голем возмущенно открыл пасть и попытался выбраться из кокона, но не тут-то было. Голем пытался сделать шаг вперед, но вода оттаскивала его назад, и он просто топтался на месте». Прадед развел руки в стороны и стал их медленно сближать, как будто пытался схлопнуть гимнастический шар. «Ну же!» — дед напрягся всем телом. «Поддайся же!» Голем, казалось, тоже что-то почувствовал. Он перестал брыкаться и замотал головой, как будто пытался избавиться от неприятной мысли. «Еще чуток, родимый!» Прадед сжал губы и сильнее сдавил руки вместе. Секунда — и послышался громкий хлопок. Прадедушка сомкнул ладони вместе и победоносно глянул на стража. Вода, охватившая голема, буквально просочилась сквозь камень и стала чем-то вроде его внутреннего скелета. — А теперь поиграем в перебежчика. Фыркнул дед и махнул рукой вперед. Голем тут же метнулся в сторону Инмара, как марионетка. «Я думал, ты разучился это делать», — послышался с той стороны удивленный голос Инмара. «Лето так с восьмидесяти ты не применял темные заклятия». «Ты путаешь, Энмар», — крикнул в ответ прадедушка. «Заклятие это темное, если применяется на живых существах». «А твоя игрушка всего лишь каменный элементаль!» «В общем-то, ты прав», — согласился маг и вздохнул, глядя на несущегося голема. Наполнившись водой, он стал двигаться значительно быстрее. «Это то же самое, как если бы я позабавился с твоим почечным камнем. Тоже запрещенный прием, но раз ты обидел ромашку...» «Ромашка!» — расхохотался продедушка. «Кто это?» «Как кто?» «Этот истукан», — Инмар указал на голема. «Его так окрестила моя дочь». Он щелкнул пальцами, и голем рассыпался на мокрые камешки, которые стали медленно ворочаться, пытаясь собраться воедино. А дедушка схватился за поясницу, будто она внезапно сильно заболела, и принялся ругаться в адрес Инмара. «Шевелишь мои камни в почках? Хочешь грязной игры?» Возмущённо воскликнул прадед. «А не забыл, что человек на девяносто процентов состоит из воды?» «Я только показал, что и сам против грязных игр!» Торопливо выкрикнул Инмар и дед убрал руки от поясницы. Я наблюдал за этой схваткой с огромным интересом, когда Ин подошла ко мне и села рядом на песок жестоко ты не находишь согласен я кивнул но что то в таких поединках магов все же есть какой то стимул к ним присоединиться что ли у меня то же самое призналась янмара полагаю у нас это желание в этом генетическом коде о мы молча сидели следя за магическими атаками и контратаками, которые сопровождались комментариями соперников к отдельным заклятиям. — Мне точно влетит от отца, если пока он сражается, я не произнесу ни одного заклинания. — Мне тоже, поэтому давай-ка мы с тобой намнём друг другу бока, нарошку Давно хотелось попробовать, — призналась она, и мы отошли на десять шагов в разные стороны. Я начал первый, нарисовав руну телекинеза над озерной гладью покорно повис водяной ком повинуясь внезапно нахлынувшей жажде творчества я стал придавать воде очертания стараясь добиться совершенства инмара с любопытством наблюдала наконец я добрался до финального штриха заморозки прадед чуть чуть не успел меня ей обучить но я от чего то был уверен что ничего сложного в этом нет тем более я оглянулся Инмара помахала мне рукой. На меня же смотрит девочка. Неужели я оплошаю у нее на глазах? Я вжал ногти в кожу и представил пронизывающий меня холод. Открыв глаза, я повел рукой, оглаживая получившуюся водяную фигурку. Там, где я касался воды, она обращалась льдом. — Покажи скорее, — возмутила Син. — Мне ведь интересно. Спокойно! Я подошел к Эн, прикрывая ладонью свое творение. Полы работы, но, ну, в общем, не показывают. Я раскрыл ладони, и Инмара ахнула. Аккуратный ледяной цветок, ледяная роза, покачивался у меня в ладони, поблескивая на солнце хрупкими ледяными лепестками. Это самое прекрасное! Инмара протянула руку, с трепетом коснулась розы, и... Под её рукой цветок рассыпался снежной трухой. «Ой, — Ой, Вакузе, Ин сжалась. — Извини, это всё из-за меня, да? Потому что вода меня ненавидит, да? — Нет, — пробормотал я неуверенно. — Конечно, нет. Я сам ошибся. Наверное, забыл завершить заклятие, и лёд оказался временным. — Мне еще никто и никогда не дарил цветов, — прошептала Инмара сбивчиво. — Представляешь, ты первый. Ледяная роза. Красиво. Настала очередь Ин. Та долго стояла на корточках, возясь руками в земле. Губы ее беззвучно шевелились, шепча. Вот Инмара встала, собранная, подтянула к животу одну ногу, прямо как цапля, и ударила ею озимь. Послышался шум и шорох из-под земли, но ничего так и не произошло. — Хм! — юная волшебница приподняла бровь. — Ты сейчас должен был провалиться в землю, не глубоко по колено. — Говорю же! — восторжествовал я. Уж очень мне не хотелось признавать ошибки при таком мелочном колдовстве. Не в нашей магии дело, мы с тобой что-то не учли. Но что? Снова сев на песок, мы вернулись к наблюдению за поединком наших наставников. Голем валялся в стороне, разрушенный. Инмар, собрав себе из камней подобие бруствера или стены, метался камнями в деда, а дед выжимал из облаков влагу и посылал ее в Инмарово убежище. «Может, это из-за того, что мы подружились?» Полушепотом, будто смущаясь самой себя, предположила Инмара. «Возможно, но...» «Я понял, Ин! Я схватился за голову. «Элеонор! Дракон!» «Что дракон?» «У нас его чешуйки!» Я достал из-за пазухи шнурок с драконьим подарком. «Вот она...» А я и забыла, но, в при чём тут наши талисманы? Я едва не заплясал на песке от внезапного озарения. Мы знаем, что драконы с рождения устойчивы к магии, верно? Так вот, мне кажется, что именно чешуя защищает дракона от неё, поэтому и не сработали наши заклинания. Твоя чешуя защищает от водной магии, моя — от земляной, поэтому дракон нам именно их посоветовал взять. А-а-а! Она хлопнула себя по лбу. «Теперь понятно, почему драконы могут колдовать. Они и не колдуют с технической точки зрения, они лишь используют скопившуюся во всех чешуйках магию». «Это что-то вроде гигантской батарейки», — подхватил я. «Так что если периодически не посылать на дракона огненные шары и не напускать на него сонное заклятие, то дракон не сможет наколдовать огненный вихрь и уж тем более не усыпит волшебным сном принцессу, похищая ее». «Так что же это получается?» — спросила Ин. «Из-за того, что я попыталась создать под тобою яму, твой талисман перехватил мое заклятие, нейтрализовал его, и теперь ты сам можешь наколдовать яму, где пожелаешь?» «Наверное, да». «Тогда направь колдовство на меня!» — храбро вызвалась моя визави. «Всего-то по колено провалюсь». «Хорошо, попробую» сердце мое дико билось когда я направил ладони на камни где стоял ин и приказал расступитесь и о чудо камни послушно просели и ноги инмары погрузились в землю ровно по колено при этом талисман стал испускать мягкий лиловый свет это улетучивалась магическая энергия неплохо ин провела ладонью по камням И те послушно выпустили ноги девочки. «Тогда я попробую поднять воду». Инмара встала у озера и направила руки на воду. «Поднимись!» — приказала она. И в воздухе, оторвавшись от озерной глади, тотчас повисла большая водная сфера. «Это немыслимо!» — прошептала девочка. «Вукузё, мы можем управлять стихиями друг друга». Я радостно погладил талисман. «Но для этого надо зарядить наши амулеты, чешуйки, заклятиями». «Да без проблем», — пожала плечами Ин. «Я тебя в любой момент засыплю колдовством». Я улыбнулся. «И я тебя залью водной магией». За пять минут мы бросили друг в друга множество заклинаний. Как вдруг услышали позади негромкие восклицания. Я обернулся и увидел, что прадедушка и Инмар подошли друг к другу и о чем-то напряженно разговаривали. Голем уже собрал две свои каменные ноги, по которым карабкались вверх другие камни. «Папа!» — Инмара подбежала к отцу. «Вы не будете бороться?» «Будем, будем. Инмар нахмурился. «Выбираем другое место для поединка». «Я предлагаю новый Авалон, там очень много магии, так что нам сполна хватит». Я представил себе, какой они могут устроить погром, и решил, что надо их остановить. «Но как?» «Кстати, доченька», — удивился Инмар, — «а почему вы с ним не сражаетесь?» Он кивнул на меня. «Я понял, что дальше тянуть нельзя, и решительно заявил». «Да потому что мы с Энмарой друзья, а не враги!» «Что?» Воскликнули Инмар, и прадед в один голос. «Поединки между нашими родами лишены смысла!» Продолжал я. «Потому что мы можем управлять стихиями друг друга. Во-первых, мы теперь не сможем причинить друг другу вред. А во-вторых, нам не из-за чего сражаться!» «Бред!» — покачал головой прадедушка абсурд инмар сурово посмотрел на меня вакузе прав подтвердила ин и мы вам это докажем прадец с инмаром переглянулись начинай улыбнулась ин я собрался с духом и произнес огромная каменная глыба взмыла в воздух и распалась на песчинке земля слегка задрожала И вот уже в воздух взлетела глыба, треснула пополам и, падая, превратилась в кучку песка. Инмар открыл рот от изумления, да так и стоял. Потом, придя в себя, ворчливо заметил. «Вовсе это не огромная глыба, но во имя колдысина». «Как?» Дедушка потер глаза и прошептал. «Невероятно!» «Теперь ты, Инмара!» Я ободряюще улыбнулся. Она сделала глубокий вдох, затем выдох и вытянула руку над землей. Утренняя роса превратилась в пар, и нас окутал непроглядный туман. Мы увидели, как из травы потянулись вверх тоненькие стройки белой дымки, которая вскоре окутала нас с головы до ног. «Не такой уж он и непроглядный!» не слишком уверенно пробормотал прадед. «Это удивительно!» — Инмар покачал головой. «Но как вам удалось?» Мы с Инмарой встретились взглядами и кивнули друг другу, мол, «расскажем». «Когда мы отправились на новый Авалон», — начал я, — «то повстречали там дракона, подружились с ним, и он подарил нам на прощание по своей чешуйке». Мы показали амулеты учителям, и Ин продолжила. «А они имеют свойство забирать и отдавать по желанию владельца магию, которой его атаковали. Мой водяную, а вакузё земляную». «Получается, если я запущу в кого-то с таким амулетом булыжник...» — рассудил Инмар, глядя на меня. «То магия по пути рассеется, и он сможет контратаковать меня моим же заклинанием?» «Какие умные у нас учителя!» Я хихикнул. «Да, всю магию вбирает в себя чешуя». Инмар и прадедушка немного помолчали, переваривая столь шокирующую новость. «А для нас с Инмаром не найдется парочка чешуек?» «Наш друг-дракон дал нам всего две», — сказала Инмара. «Но я знаю, где вы можете их раздобыть». «Где?» В один голос спросили про дедушка с Инмаром. Ин ухмыльнулась и прошептала: Двенадцатое чудо циоды. Тот дракон, что на меня нападал в детстве. Инмар нахмурился, но дочка продолжила: Он не виноват! Дракон, что дал нам чешуи, его брат-близнец. Он рассказал нам, что его брат придерживался средневековой традиции выкрадывать принцесс «Но так как он миролюбивый и вообще вегетарианец, то он их не ел, а выменивал на телеге с овощами, и, приняв меня за принцессу, решил похитить и продать меня за несколько телег брокколи». «Это странные вкусовые привычки для огнедышащего ящера», — кивнул прадедушка. «Но о вкусах не спорят». Повисло минутное молчание. Наконец Инмар сказал... По всей видимости, старина Вукузио, наши наследники только что заключили мир. «Ура!» — мы с Энмарой обнялись. «То есть вы не будете сражаться?» — уточнила девочка. «А что толку?» — проворчал дед. «Мы равные по силам с сынмаром «Ага», — хмыкнул его противник. «Ты, мой милый, к старости-то подрастерял силушку богатырскую» а ты разучился двигать горы парировал продедушка и я не ною как ты что это была скучная дуэль двигать горы восхитились мы с инмарой это ведь очень трудно продедушка вдруг улыбнулся и показал найнмара этот прохвост лет это в двадцать урал передвинул на несколько метров к западу представляешь круто восхитился я «А никто этому не удивился?» «Удивились», — улыбнулся Инмар. «Но решили, что это тектонический сдвиг. Напридумывают всяких словечек. Что ж, раз уж мы теперь друзья, то предлагаю вернуться домой и отпраздновать перемирие. Как вам такая идея?» «Полностью согласен», — кивнул прадедушка. «Но ты же освободишь Эльфион и его семью от заклятия окаменения?» «Разумеется», — заверил Инмар. «Причем сделаю так, что они даже не вспомнят о том, что с ними произошло». «И мы направились домой». Собравший себя по частям голем, упорно тащился за нами, но по общему решению Инмар отослал его домой. «Полоть грядки с капустой». «Инмар», — серьезно проговорил дедушка. «А что сталось с ассасинами?» Со славной семеркой мастеров тени и скрытности, ну, с теми, которым я поручил тебя разыскать несколько лет назад. А, -а, а, протянул Инмар, осклабившись. Между прочим, я не обязан тебе их возвращать, ибо ты нанял ассасинов, чтобы расправиться со мной чужими руками. Ой, простите. Прадед расплылся в ехидной улыбке. Великий наниматель ассасинов. — Позволь тебе напомнить, но я лишь защищался, ибо ты велел им меня прикончить. Инмар покраснел и попытался уйти от темы. — Но я же не первый. — А чем ты им заплатил? — Ха! Дед скрестил руки на груди и стал перечислять. — Во-первых, я пробил скалу рядом с их школой и устроил тысячефутовый водопад, благодаря чему смог залить каток. «Каток?» — восхитилась инмара «Ни разу не каталась на коньках, на циоде тёплый климат и даже зима без снега. А я ведь тут всю свою жизнь». «Покатаешься ещё», — подмигнул прадедушка. «Только вот ума не приложу, зачем им понадобился каток? Наверное, какие-то хитрые тренировки устраивать будут». Это же ассасины. Дед задумчиво потеребил бородку. Но это еще не все. Полы их школы каменные, и каждую зиму промерзают, поэтому ассасины ученики при моем появлении взмолились, чтобы я проложил горячие источники под фундаментом школы. Дед хмыкнул. Дело нелегкое, не поспоришь, но за день я проложил-таки этот подпольный водопровод. Ну и напоследок, чтобы окончательно покорить их учителя, я открыл несколько газированных родников. Кстати, их учитель вроде как горит желанием отравить эти источники и провести тренировку на выносливость. На выносливость? Интересно. Инмар удивленно поднял бровь. Лично у меня не потребовали выставить по обеим сторонам тропинки, ведущей к школе, каменное изваяние. Кроме того, их учитель потребовал, чтобы у учителей ассасинов унитазы были из нефрита, украшенные родолитами, и в качестве бонуса десятиметровый бассейн, вытесанный из мрамора. «Да ты что!» — изумленно воскликнул прадед и придержал Инмара за рукав. «Я тут вспомнил, что заполнил водой и императорскими карпами какой-то бассейн. Неплохая работа, признаю». «Так я же его делал!» — воскликнул Инмар. «Это что за измывательство над нашими родами?» «Бассейны скульптуры куда ни шло, но унитазы...» Инмар откнула меня в бок и хихикнула. «Нефритовые унитазы!» «Их учитель поклялся расправиться со мной за потерю ассасинов!» — помрачнел дед. «Так что мне бы отдать ему их тела, а не то...» «Сам понимаешь, в каком я положении». «Ну...» Инмар потёр руки. «Раз уж мы друзья, то они прибудут к тебе сегодня же в 12 часов дня. Жди их у озера». «Так они живы?» — изумился прадедушка. «Ох...» — вздохнул Инмар. «Начинаю себя чувствовать медузой-горгоной». «Да прекрати, молод чепуху!» — фыркнул прадед. «Просто в душе ты вдохновенный, скульптор!» «Я вот, например, питаю слабость к созданию вумуртов!» «Кто это?» — спросил я у прадеда. «Я тебе много еще не рассказал, Вакузё!» — признался прадед с улыбкой. «Думаешь, только эти вот могут творить големов?» «А нет! Мы создаем вумуртов!» «Водные элементали!» Поежилась Инмара. Мне папа про них страшилки рассказывал. Инмар с серьезной миной закивал: Те же големы, но из воды, устойчивые к резким изменениям температуры, благодаря способности менять агрегатное состояние. Если я накаляю их, в умурты превращаются в пар, полностью сохраняя свои боевые качества. Если я охлаждаю, они становятся сосульками и продолжают наступать. «Я колдую зыбучие пески». Они превращаются в воду и, перетекая под землей в самые неожиданные места у меня под ногами, снова становятся громилами. «Но ведь эти три состояния — лишь защитная реакция», — рассудил я. «А какие они по своей природе?» «Умный вопрос», — кивнул Энмар. «Твой прадедушка смог создать их аморфными. Это что-то вроде жёваной жвачки». «Вроде и не жидкость и не твёрдый камень, а что-то среднее». «Да меня такого никто не придумал», — похвастался дед. «Мы уже почти дошли до дома, когда прадед спросил». «Инмар, старина, меня мучает любопытство. Каким образом ты победил ассасинов?» Инмар ухмыльнулся. «Мне самому по правде не терпелось похвастаться. Ну, значится, дело было так». Закат. Безмолвные тени подкрадывались к дому всё ближе. Шелистых одеяний слышала разве что тишина. Лезвия катан мерцали синевой в полумраке леса, бесшумно скользя по земле. Белёсым туманом они плыли по рощам, смертоносные и неуязвимые. С детства они знали искусство боя, ревностно хранили обычаи чести, а тело закаляли суровыми испытаниями. Ну, по крайней мере, так все считали. Ассасины никогда не знали страха. Их шаги не слышал никто, кроме ветра. Их дыхание не чувствовал никто, кроме воздуха. Их не видел никто, вот хоть тресни никто, кроме них самих. У них не было другого укрытия, кроме ночи. Тени, не ведая преград и опасностей, прошли сквозь калитку, очень тихо и аккуратно открыв скрипучую щеколду и углубились в сад. Семь стремительных силуэтов сливались с тенью деревьев, приближаясь к жертве. У крыльца послышалось рокотание, и со свистом калыша воздух над землей воспарили десятки каменных глыб. В миг они собрались воедино и обернулись древним стражем-големом. Его кулаки не уступали размерами здоровенным арбузам, а ноги в обхвате были так огромны, что напоминали столетние сосны. Тело исполина возвышалось на семь метров, а в глазах яростным пламенем сверкали солнечные камни. Страж грозно клацнул челюстями и занёс кулак над врагами, ясно давая понять, что будет охранять своего повелителя. Ассасины уклонились от удара с поразительной лёгкостью, и полутонный каменный кулак с грохотом сотряс пустую землю. В то же мгновение воины обнажили катаны и низко поклонились противнику, отдавая дань традициям поединка. Стоящий впереди ассасин сделал пару шагов вперёд, Снова поклонился, а затем решительно направился на каменного стража. Голем издал глухое рычание и обрушил на нападающего страшной силы удар. Но воин увернулся и ловко запрыгнул на каменную руку стража. Молниеносно взмахнул катаной, и лезвие, пронзая камень, отсекло голему кулак. Булыжники с шумом осыпались вниз, обдав волной пыли шестерых оставшихся ждать ассасинов. Те молча следили за поединком, держа свои катаны на изготовку. Но воину-одиночке, казалось, помощь не требовалась. Он наносил удар за ударом, уворачиваясь от неуклюжих атак голема. Наконец, он отсек стражу второй кулак и, сорвав с пояса несколько колб, метнул их в исполина. Стекло разбилось о камень бесшумно, и зеленая жидкость брызнула на голову стража. Ассасин спрыгнул с обрубка руки голема и отошел к остальным воинам. Страж ошарашенно мотал головой и свирепо топтался на месте, пытаясь освободиться от яда. Но тщетно. Зелье зашипело, заискрилось, и булыжник головы начал стремительно белеть. От него густо повалил пар, и почти тут же раскаленный камень разлетелся в дребезги. Обезглавленный страж повалился на земь и остался недвижим. Ассасины продолжили путь, как вдруг дверь дома с шумом распахнулась, и на пороге появился мужчина средних лет. Он громко чихнул от едких испарений и огляделся. Увиденное его расстроило. «Ах вы ночные тати!» Закричал он и, вскинув обе руки, начал рисовать в воздухе узоры и руны. Камни в саду негромко зашуршали и с грозным потрескиванием поднялись вверх. Взмах руки, и они, растрескавшись, словно провалились сами в себя, оставив парить в воздухе десятки острых, как иглы осколков. Маг повернул ладони, и осколки закрутились, точно сверло. Волшебник сжал кулак, и осколки метнулись вперед, в атаку. Тени воинов вновь стали прозрачны, и они, увернувшись от атаки, начали наступление. Три ассасина вскинули катаны и понеслись на волшебника, но не успели они до него добежать, как земля поглотила их по пояс, полностью обездвижив. Четверо оставшихся воинов быстро поклонились противнику и кинулись в рассыпную посаду. Наступило недолгое затишье. Буря же дала о себе знать через несколько минут и закончилась, буквально не успев начаться. Четыре воина с катанами в руках набросились с разных сторон на мага, но тот лишь плавно согнул левую ладонь и обратился в тантолитовую статую, о которую ассасины со звоном раскрошили клинки. Секунда, и маг снова стал собой. Взмахнул рукой и, поднявшиеся в воздух валуны, сшибли с ног воинов. Поединок окончился. «Интересно», — кивнул прадедушка. «И очень поэтично. Да ты, оказывается, сказитель». «И всё-таки это была большая наглость с твоей стороны перекупить и послать ко мне мной же перекупленных ассасинов». Проворчал Энмар. «В каком смысле тобой же перекупленных?» — насупился прадедушка. «Вот даёшь. В каком смысле? Ты прислал ассасинов, я с ними сразился, победил, отправился к их наставнику и создал для него все те предметы удобства. Наставник послал ассасинов убить тебя, но ты, прорубив в скале свой водопад, перекупил их и послал обратно ко мне». «Стоп, стоп, стоп!» — воскликнул прадедушка. «Я победил ассасинов, пришел к их наставнику и заплатил за то, что они нападут на тебя. Они еще сомневались, говорили, что ты грозный противник. Я послал их к тебе всего один раз». «Два?» — нахмурился Инмар. «Я бы не начал воевать чужими руками первым, это бесчестно». Инмар и прадедушка недоверчиво уставились друг на друга. И я испугался, как бы они снова не начали драться. К счастью, вмешалась Инмара. «Папа, а ты уверен, что в первый раз ассасины напали на тебя именно по приказу Вукузё?» Инмар задумался. Их наставник сказал, что ассасинов нанял волшебник. «Я даже не сомневался, что это Вукузё. Кто же ещё?» дедушка весь побагровел и воскликнул. «Шунды понна, толэль понна, нянь понна, тыл понна, лягуно музьеме понна, азюлоне понна, та уже сойкар». Видимо, это была какая-то серьёзная клятва на древнем магическом языке, потому что Инмар растерялся и примирительно сказал — «Хорошо, хорошо. Я тебе верю. Но тогда, выходит, у меня есть и другой враг, о котором я не знаю». Дальше мы шли молча, погружённые в свои мысли. Войдя в дом, мы осмотрели каменные статуи. Они, как можно было догадаться, ожидали нас в тех же испуганных позах. Инмар хмыкнул и сказал. «Дети». Вы же понимаете, что показывать наше колдовство категорически запрещено. Понимаем, ответили мы с Инхором. Отлично. Инмар потер руки и повелел. Чары рассейтесь, пуская колдованные мною оживут. Ничего не помня о моей магии и колдовстве в укузе старшего. Он щелкнул пальцем, и скульптуры стали белеть. Из тёмных гранитных изваяний они сначала сделались жёлто-белым песчанником, затем снежно-голубым мрамором, а потом и вовсе обратились в людей. Секунду они стояли, как бы не понимая, что тут делают. Ильфион с ужасом разглядывал тесак у себя в руках, а Мари пыталась понять, зачем она тыкает в нас пальцем, а Адаль приподняла голову с плеча мужа и смущенно покраснела. Марципан и вовсе сконфузился из-за своей позы на задних лапах, а Рун Марион, похоже, и вовсе ничего не заметил. Ну, или был достаточно умён, чтобы притвориться непонимающим. «Мяу!» — недовольно проворчал кот, направляясь к своей лежанке. «Мы заглянули на минутку с моим новым... Э. приятелем», — сказал прадед. Сейчас отправимся смотреть на двенадцатое чудо Циоды. А что вы тут делаете-то?» «Обед готовим», — недоумённо ответил Ильфион, глядя на пустую кастрюлю и пожухшие овощи. «Только есть и не хочется, хочется спать. Наверное, когда стоишь два дня превращённый в камень, совсем не высыпаешься». Около девяти утра мы припарковали машину Эльфиона в парке. Пройдя по тенистым аллеям, вышли к песчаному берегу обширного озера, чистого как горный хрусталь. Лес бережно окружил его кронами деревьев, словно оберегая сокровища. «Припоминаю эти места», — задумчиво сказал Энмар. «А ты, Ин. «Да уж такое не забудешь», — Инн сложила руки на груди. Инмар, прадедушка и мы, сын, прошли по берегу, следуя указателям к дракону сюда, и разминулись с парочкой туристов. Мужчина восклицал во весь голос. «А клыки-то какие, а зубы как настоящие, кажется, что так и дышит пламенем!» «Да фальшивка все это!» Горячо возражала его молоденькая спутница. Всем известно, что драконов не существует, небось внутри у него батарея, которая и нагревает его до этих сорока градусов. Ай да скульптор, ай да мошенник. Думала дурачить всех пластиковой поделкой. Инмар разинул рот и остановился как вкопанный. У него было такое ощущение, будто его облили помоями, из-за чего на него уставились сотни смеющихся лиц. «Это кто тот мошенник? Позвольте спросить» взревел он. «Какой пластик, невежда! Это же драгоценный циотский нефрит! А вы кто такой, месье?» запетушился турист. «Вы что ли тот самый горе-скульптор? Почему вы считаете себя вправе называть мою э, племянницу невеждой? Сами вы невежда и невежа!» Продедушка Инмара и я благоразумно отошли в сторонку. Все понимали, что нет ничего хуже, чем разозлить могущественного волшебника. «Сейчас я покажу вам, кто я, а кто вы», — зловеще пообещал Энмар. «Дорогой», — девушка тронула мужчину за рукав, — «идем отсюда скорее, это же ненормальный псих». Честно говоря, вела она себя вовсе не как племянница, а скорее как подруга. Да и мужчина выглядел как влюбленный ухажер. Весь надулся и гневно уставился на Энмара. Мы замерли в ожидании. С минуту Энмар и мужчина холодно смотрели друг другу в глаза. Потом Энмар взглянул на нас и медленно выдохнул, словно собираясь с духом. «Прошу прощения за эту вспышку», — тщательно подбирая слова, произнес Энмар. «У меня сегодня выдался тот еще денек». «Оно и видно», — Огрызнулся турист, и они с девушкой удалились в сторону придорожного кафе. Мы подошли к Инмару, ошарашенные и сбитые с толку. — Я бы на твоём месте проучил их, — заметил дед. — Зачем? — Инмар устало улыбнулся. — Вот ты, друг укузе, станешь замораживать сосны, если на тебя упадёт сухая ветка. Мы задумались. «Пожалуй, ты прав», — согласился прадедушка. «Но я бы все равно никому не позволил так с собой разговаривать». Мы без приключений дошли до нефритового изваяния дракона и еще раз поразились его мощным крыльям и пугающему оскалу. Я легко узнал в этой недовольной морде черты Элеонора. Дракон сказал правду. Они были близнецами, идеально похожими внешне. «Туристов нет!» — доложил прадед, осматриваясь. «Начинай!» «Добро!» Инмар направил ладони на дракона и приказал. «Чары, рассейтесь!» Послышался тихий шелест. Затем скульптура начала стремительно покрываться трещинами, словно освобождаясь от скорлупы. «Отойдите назад!» — посоветовал Инмар. Мы отошли на безопасное расстояние и очень вовремя, потому что нефрит скоро лопнул и разлетел осколками. Поднялось облако мутной пыли. «Влага!» — приказал прадед. «Мы ощутили дуновение влаги, и вот перед нами предстал дракон. Он рассеянно мотал головой, не понимая, что произошло». «Вау!» — я подошел ближе и прищурился, рассматривая зверюгу. «Точно такой же, как и наш друг! Только чешуя тусклая!» Дракон заметил нас и угрожающе ухмыльнулся. «Ух!» — выдохнул Энмар и, подойдя ближе, воскликнул. «Ты, я полагаю, до сих пор хочешь выкуп за принцессу?» Дракон наклонил голову на бок и фыркнул. «Ты всё-таки устрашился меня, жалкий волшебник!» «Не слишком ли смелые слова для дракона, который семь лет простоял как статуя?» — спросил Энмар. «Ты просто застал меня врасплох!» — хмыкнул дракон и гортанно пророкотал. «А теперь я вижу, ты устрашился! Неужто слава о великом Литиарне дошла и до тебя, и ты поспешил освободить меня?» «А кто такой Литиарн?» поинтересовалась Инмара. Громадная, присмыкающаяся, облизала клыки и высокомерно глянула на Ин. Летеарн, это я! гордо ответил дракон. А ты, моя пленная принцесса. И куда крупнее, чем мне раньше казалось? Пожалуй, за тебя я смело мог требовать двадцать телег цветной капусты. Энмар укоризненно покачал головой и хмыкнул. «Я думал, вы, драконы, поголовно любите только звон золота». При этих словах глаза дракона вспыхнули ярче, а Энмар продолжил. «Но если ты сел на диету и хочешь лишь цветную капусту, то я...» «Золото!» — нервно пророкотал Литиарн. «Золото я люблю, потому что на него куда проще покупать овощи». «Но у тебя нет и горсти золота!» «У меня-то?» Инмар протянул руку над землей. «Мне подвластны все земные богатства. Хочешь золото? Вот тебе золото!» Мы завороженно прислушались. Где-то под землей что-то двигалось. Негромко бряция. Колдовство Инмара подействовало быстро и качественно. Уже через несколько секунд земля рядом с ним провалилась, и в образовавшейся дыре появилась гора сверкающих золотых смородков. Дракон оглядел их с жадным любопытством и выпустил из ноздрей струю искрящегося пара. — А ты, я погляжу, сильный волшебник! — Что ж, я принимаю твой выкуп, колдун! Литиарн, покачиваясь из стороны в сторону, подошел к нам, постукивая хвостом о землю, поднес морду к золоту и принюхался. «Сотня кило!» — оценил он. «Хотя все равно маловато за такую красавицу!» Инмар нахмурился и щелкнул пальцами. Из земли вылетела горстка сверкающих камней и со звоном упала на самородки. Дракон значительно повеселел и кивнул. «Благодарю за самоцветы!» «Любезнейший!» Инмар обратился к дракону с легким поклоном. «Не будет ли вам угодно в ответ подарить нам парочку ваших чешуек? Одну поглощающую магию воды, другую — магию земли!» «Это не выкуп, получается!» — нахмурился Литиарн. «Это торговля какая-то! Не люблю товарно-денежные отношения!» «Но-но-но!» Инмар, угрожающий, занес руку над золотом. «Как принцесс менять на овощи, так любишь, а как чешую на золото нет. Подумай, драгоценности как появились, так и обратно исчезнут». Дракон снова поглядел на нас с хмурым неодобрением и неохотно провел когтями по животу. Послышался звон. И на траву упали две чешуйки. «Эх, хвост чешуя!» Обижен я на вас, — пробурчал себе под нос Литиарн. — Зря я сюда за вами отправился. Вернусь на новый Авалон. Буду и дальше воровать красивых принцесс и коллекционировать шлемы рыцарей. Он разинул пасть и разом заглотил и золото, и драгоценности. Вот уж не думал, что драконы хранят ценности в животе. — Ты же вегетарианец, — возразил Энмар. — Какие еще шлемы? Дракон смутился, но только на миг. «Даже вегетарианец имеет право испепелить нападающих рыцарей!» Фу! Ин поморщилась. «На новом Авалоне тебя ждёт твой брат!» Поспешил я сменить тему. «И мы с ним, кстати, отлично поладили!» «С Элеонорчиком мало кто ладит!» Литиарно весело прицокнул языком. «Обычно все ладят с его животом!» Дракон простёр над землёй крылья и взмахнул ими. Миг, и в воздухе возникло тёмное пятно, похожее на портал. Дракон исчез, и портал закрылся. «Не знал, что драконы умеют перемещаться между мирами!» Продедушка ткнул Инмара в бок. «Так это не ты его сюда притащил?» Циода-то? Зачем? Он сам за нами погнался и был наказан». Мы подобрали талисманы-чешуйки и направились к машине. Дома мы застали в самом разгаре конкурс «Кто громче захрапит». На данный момент лидерство оставалось за Амари. Но ей уверенно наступал на пятки Марципан. Кот, по правде говоря, скорее сопел, но звук вырывался с устрашающим рычанием. Да-да, даже Марципан позволил себе временно отказаться от охраны дома и поспать в сласть. Я улыбнулся, глянув на его поддёргивающиеся во сне усы, и подумал, что, быть может, ему снится славный сон. Возможно, он сейчас гонится по лесу за оравой борзых или сражается с нахальным медведем. Я поднялся к себе в комнату и позвонил маме с папой. Последовали гудки, и затем я услышал. Посадка на телепорт Андромеда заканчивается. Опаздывающих просьба подойти к посадочной стойке номер 17. «Вы Донесся донёсся из трубки радостный голосок Миры. «Привет!» «Привет, сестрёнка!» — я насторожился. «Почему у тебя мамин телефон?» «Где родители?» Последовала пауза, а за ней обиженный лепет Миры. «Я играю!» Мама с папой сказали, что мы мелочь в пузе, которая грызет им спину и временно попалась в руки. Сестра приуныла. «А я просто хотела спросить, когда мы уже приедем?» «Глупая!» Послышался ехидный голос Пети, и трубка зашуршала, переходя из рук в руки. «Мама сказала, что мы спиногрызы и мелочь пузатая, которая все время попадается им под руку». «Слушай!» Я обратился к Пете. «Вы где вообще? И куда едете?» «Хо-хо, мы в телепортационном комплексе!» Хихикнул брат. «Папа нашёл на Циоде ну очень крутую работу, и теперь мы все будем жить там!» «Отвянь мелочь в пузе, это моя трубка!» «Маме пожалуешься? И что? Я папе расскажу, что это ты съела все марципаны!» Марципан удивлённо приподнял голову и сконфуженно и мяукнул. «Это не про тебя!» Бросил я коту и сказал «Дай трубку родителям!» Снова шорох «Вукузё!» Услышал я весёлый голос мамы «Я так понимаю, тебе эти шалопаи всё уже рассказали?» «И это правда, мы будем на Циоде уже к вечеру Ильфион давно звал папу Им как раз нужен такой специалист А тебе так понравилось на этой планете, что мы решили... Надо попробовать» «Но у нас же тут нет дома!» Заметил я Мы не можем все поселиться у Эльфиона. «Не беспокойся, милый», — сказала мама. Эльфион и наш папа уже позаботились об этом и нашли дом поблизости. Мы будем жить совсем рядом друг от друга». Я помолчал. Это была прекрасная новость, но столь неожиданная, что на ум полезли разные вопросы. «То есть я не буду учиться?» — прошептал я радостно. «Но-но, не зарывайся». Там есть отличная школа. Парировала мама. Как, по-твоему, учится о Марии Ирун Марион? Я вздохнул и кивнул, смиряясь с неизбежным злом, и тут же забеспокоился. А как же мой компьютер? Мой Мирагрид? Не беспокойся, мы его взяли с собой. Тогда... тогда здорово, сказал я. Мне было грустно, что я уже не вернусь в старую школу, и не скоро увижу друзей. Но я соскучился по родителям, по брату и сестре, а Кристофера можно позвать в гости, он будет рад. Да и... Смог бы я теперь жить как раньше, будучи уже совсем другим человеком, волшебником. К тому же теперь мы, сын, будем жить рядом. «Дети, успокойтесь!» — воскликнула мама. «Не надо кусать брата за мизинец, юная ляди!» «У вас там, я гляжу, весело!» я улыбнулся. «Мама!» — послышалось в трубке. «Мелочь в пузе прокусила мне палец!» «Какой палец?» — воскликнула мама. «Кто проглотил мелочь?» «Он обслюнявил мне косичку!» — захныкала Мира. «И когда мы уже приедем?»